Глава девятнадцатая Темна ночь чернолунная, Звезды на небе красные, Как угольки догорающие, С тылой сыростью до да затхлостью веет, То туман с гиблых болот Волнами по двору плывет. Длинной шеренгой на дворе Моем мавки стоят, Чую дух живой, Руки тянут к мальчонке, Доскалятся. Да Не играют с ним, не скрываются. Мавки страшные, черные, вся краса ушла. Да откуда красы взять покойнице? Самому от зрелища этого холодно, а иначе никак. Я с мальчонкой рядом иду, держу его за руку. Да совсем одуревших от живого дыхания мавок взглядом отталкиваю. Через перчатку железную чувствую. Как ручонка в руке моей дрожит детская. Страшно ему, воробишечки, И мне страшно. Не ошибись, птаха малая. Не ошибись. Ошибешься? Они не помилуют. Только тихий вскрик и руку из моей выдернул. К мавке панура, стоявшей на краю шеренги, ринулся. «Мама! Мама моя!» Обнимает покойницу. В лицо ей заглядывает. Не ошибся, иные туманом растаяли. Утянулись со двора водяные, болотники, лешие. Тишина, тишина и тьма. Третье будет сейчас испытание. На тропу ему указал, что вдаль со двора тянется. Пирожар птицы снял с изнанки плаща. Протянул. Ярким факелом горит в ночи перышко. И греет, и светит. Приведет перо тебя к белой скале, под скалой родник. Пересох почти. Принесешь сюда воды той хоть один глоток, верну тебе матушку. Без живой воды не привязать к телу обратно души, тело покинувшей. Вновь по вихрам его потрепал. Он с ноги на ногу переминается. — А пойдешь со мной, дяденька? — Нельзя мне. У тебя одного, может, выйдет, что... От меня вода живая прячется, на глубину уходит. Где ее не добыть? Ступай, жду тебя. На тропе, кроме темноты, нынче бояться нечего. Навь нарушить закона моего не осмелится. Ушел он. Только видно, как яркой желтой звездочкой жар птицы перо издали светится. То на высотку взлетит, то в низиночку спустится. Света крест от того пера. Сел я на крылечко, жар птицу, что на моем плече по крыльям поглаживаю. И она ко мне льнет, словно хочет сказать: хорошо все будет, кощеюшка. Долго ждал я назад мальчишечку, за пером смотрел, в мыслях своих мать упрашивал. Запыхавшись ко мне он вернулся, протянул в руки небольшую баклажечку плоскую. Вот вода, дяденька, только ты, сказал, пересох родник, а там добрый ключ. Погладил он перышко, тоже мне вернул, немного поежился. Темно у тебя в Нави, дяденька, страшно, как ты сам тут живешь? Мне, добрый молодец, выбирать не приходится, давай мамку твою возвращать. Принес я воды мертвый, черный, из ковша тело мавки обмыл. Открыл баклажечку с водицей живой, губам ее поднес. Пей, горемычная, до самого дна пей, всю живую воду до капельки! Так положено! Распахнулось окно. Птица малая, воробишечка, из терема моего посреди ночи вылетела. В юрк! Да нырнула в тело белое. Качнулась луна черная. Качнулась под ногами мать сыра земля. Дрогнула. Загудело все окрест, зазвенело, Да солнце на небе взошло, Разгоняя тьму. Живое солнышко. — Мама, мамочка! — кинулся воробьенок к мавке, Только какая мавка она? Обычная, живая, Обнимает сына малого. Да плачет сама, Прощенья у него неразумное просит, Что забыла о нем во мрачении. Что в глубокий омут пошла, обо всем забыв. Сам я их проводил до речки Смородины, Перевел на ту сторону. На прощание несколько ягод рябины сорвал, Довелел да не терять. Когда дома дойдут, обернутся терпкие ягодки Камнями яркими, самоцветными. К терему сам не пошел, потянуло в другую сторону. Понесло к скале белой, к сухому ключу. Шел и думал. Неужели услышала матушка, Хоть глазком поглядеть на след той воды? А не соврал малец? Добрый ключ бьет из-под земли, Добрый да сильный. Вниз стекает ручейком тоненьким, Ныряет в болотинку. Сел я на землю, Смотрю и поверить себе не могу. Детка рот, из-за спины подошел. Что кручинишься, дитятка неразумная? Все тебе не так, все не по тебе. Долго ли будешь ждать? Бери воду горстью полную. Донеси своей марюшке. Я и зачерпнул, и понес. Иду, и кажется, земля под ногами качается. Едва дошел до терема. Дедушка рядом идет, улыбается. Вошел я в горницу. Смотрю на красу ненаглядную каменную. И внутри дрожу. Сам, как птица малая, воробьенышек, подошел к ней, люби моей, воду поднес губам каменным, долго ждал, пока мертвый камень воду живую впитывал, а потом смотрел, как камень вновь плотью живой оборачивается, как задышала она. Сам чуть дыхания не лишился, а потом обнял, к себе прижал.